Слова девятнадцатая, в которой Сереге Духареву неоднократно предлагается связать себя брачными узами, Чифаня приобретает транспортное средство, а в заключение ставится под сомнение славянское происхождение Духарева. Я еще раз спокойнее повторил Духарев. Или вашим законом это не дозволено? По правде? Нет, по правде можно. Только глупо это. Почему глупо? Смыслу нет. Мышь поглядел на названного брата снизу вверх, но покровительственно. Ты ж так и так, наш родич. Вот ежели бы она была не сестра, а жена моя, а меня убили, тогда ты бы ее взял. По чести. А так, чего? Хочешь жениться? Мышь оживился. Так я тебе вмиг невесту найду. Хочешь, Из Чефаниных сестер кого сговорим. Любиму ты по сердцу. Ну, по рукам. Ты лучше заткнись, мышь, тоскливо проговорил Духарев. А то ведь не удержусь, врежу тебе пониже спины. Нет, ну тут дурной, что ли? Мышь постучал себя по лбу. Ну на что тебе на сладкий жениться? По-твоему, я хуже этого рыжего хвостуна? Набычился Духарев. Не, не хуже. Так в чем же дело? Или она не твоя сестра? Сестра? Согласился мыш. Но ты-то, мой побратим. Заявлено было так, словно этим все сказано. Все, отрезал Серега. Я решил. А ты... В общем, слади, пока не говори, заключил он. Сам скажу, когда... Когда... В общем, когда надо будет. Нет, правду сказал трещок. Ты-то. Точно ума лишился, объявил мыш, Или его утя и не было, у мата. И отскочил раньше, чем Духарев вознамерился отвесить ему подзатыльник. Чифаня купил коня. Верхового. За две гривны. Просто так. Это считалось роскошью. Купить коня не для рабочей надобности, а для удовольствия. Конечно, собственные лошади были у многих. У огнищан, у купцов, у гридни. Хотя гридни коней покупали редко. Брали же ребенка подходящих кровей и приучали к себе, к бою. К такому коню чужому человеку и подойти было рискованно. Забьет. Чифаня приобрел себе обычного серого в яблоках, небольшого коника со смешным, обрезанным почти под луковицу хвостом. Кличка у животного была Шалун, но продавец уверял, что конек необычайно спокойный. И тут Серега обнаружил довольно странную вещь – отсутствие стремян. Серега, конечно, на крутого лошадника не тянул, так катался пару раз в сосновке для развлечения. Но отсутствие стремян не заметить не мог. Все остальное, седло, уздечка, подпруга имелось, а стремян не было. При том, что у других наездников Духарев стремена видел, правда, далеко не у всех. Чтобы усесться в седло, Чифане пришлось использовать помощь сычка. Всадник из Чифани был так себе. Сидел в седле примерно как сам Духарев. Но вид у внука-любима был гордый до да Тем не менее он разрешил и друзьям прокатиться. Мышь воспользовался приглашением немедленно, однако, оказавшись в седле, проявил, скажем так, осторожность, проехался шагом от одних городских ворот до других и обратно, и не без облегчения слез. Серега, хотя и вспрыгнул в седло без посторонней помощи, тоже в галоп пускать конька не стал и дал себя зарок поучиться при возможности верховой езде конь конечно не автомобиль но тоже средство передвижения для начинающего шалун был коньком идеальным послушным спокойным любимый алюр у него был пощипать травку из четырех приятелей лучшим наездником оказался сычок обмывать приобретение отправились не на постоялый двор, а к Белке. Ее заведение имело то преимущество, что располагалось на открытом воздухе, а следовательно, хозяин мог, не вставая из-за стола, созерцать у свое четвероногое приобретение. Белка, рыжая бабища, минимум 58-й размер по кормовым обводам, лично подплыла осведомиться, довольны ли гости. При этом поглядывала на Серегу так многозначительно, что у Духрева возникли самые серьезные опасения на свой счет. А белкат на нашего Серегея глаз положила, отметил Чифаня, когда хозяйка отплыла по хозяйственным надобностям. «Ты давай, Серегей, не теряйся», — деловито сказал сычок. «Баба справна, все при ей». Вдова, да не нища. Слы, мышь, а давай мы его женим. А ты у него самого спроси, фыркнул мышь. Хочет он женихаться к Белке? А чего? Удивился новгородец. Серегей, ты глянь, какая баба! Сычок, раскинув руки, обозначил Белкина габариты. Ну, не молодушка, Зато пиво твоего любимого у ней хоть залейся. Ну и нам, конечно, чего-нибудь перепадет. Женись, Сергей, тут и думать нечего. Вот сам и женись, отрезал Сергей. На бочке с медом твоим любимым. «Да она ж за меня не пойдет», – совершенно серьезно возразил сычок. «Я ж любима в закуп». «Так откупись», – посоветовал Духарев. «Занять?» «Да есть у меня» отмахнулся сычок. Че я, дурной откупаться? Меня ж Любим в раз со двора погонит. Так, Чефаня? Это точно, согласился Любимов внук. А тебе она не откажет, продолжал напирать новгородец, которому идея халявной выпивки понравилась необычайно. Ты парень видный. Тут он был прав. Теперь Серегу уже никто не счел бы голодьбой. Прикинут, он даже лучше Чефани. Ростом и плечами и раньше был не обижен, да и лицом по местным меркам вполне стал пригож, когда оброс светлой бородкой и сменил питерский синевато-зеленоватый цвет физиономии на здоровый торжковский румянец. Сычок, между тем, продолжал описывать несравненные преимущества женить бы на хозяйке харчевни. Когда он по третьему кругу принялся восхвалять достоинства здешних подвалов, Серега не выдержал. — Все, достал! — зарычал он. — Еще слово и в глаз, понял? Сычок моментально заткнулся, поглядев опасливо на Серегин сжатый кулак. С кулаком этим сычок был знаком достаточно близко и продолжать знакомство в условиях приятного отдыха совершенно не желал. Через некоторое время к ним за стол подсела компания Чифаниных приятелей во главе с пушным добытчиком Шубкой. Шубка активно сколачивала ваташку, чтобы, как только подморозит, двинуться в некие черные мхи на охотничий промысел. Собственно, ваташку он уже почти собрал. Осталась мелочь – раздобыть денег на припасы и снаряжение. Будущие ватажники, парни бравые – Но, увы, в основном пришлые, безденежные. Сейчас половина этих парней трудилась на Чефанина Деда за кормежку и мелкую, не разбогатеешь, паденную плату. Промысловый инвентарь тоже можно было взять у Чефанина Деда в кредит, но за третью долю. А третью долю шубки и остальным было жалко, Вот ежели бы сам Чифани с ними пошел, глядишь, любим сделал бы скидку. По мере уменьшения количества меда планы ваташки становились все грандиознее. Чифаня слушал и помалкивал, присматривался. Через некоторое время Духарев и Чифаня отошли от стола по естественной надобности, а на обратном пути Серега спросил приятеля, Чифань, Помнишь, как ты меня в тот первый день шарашил? Биткой, что ли? Ну, помню. Она у тебя с собой? Она всегда со мной. А врежь ка мне еще раз. Что, всерьез? Удивился Чифаня. Ага. Чифаня молча сунул руку за пазуху, кистень свистнул, и шарик оказался в ладони Духарева. Как он и предполагал, это оказалось совсем не трудно. Не сложнее, чем поймать на лету теннисный мяч. А еще. Чифаня крутанул шар на цепочке, выбросил руку, и Духарев опять поймал битку. На этот раз он заметил, что любимый внук его щадит, придерживает руку. Да, не жалей ты меня! воскликнул он сердито. Ага, не жалей. А за шибу виру, кто будет платить? Чифаня огляделся. На лавке рядом с одним из его приятелей лежала войлочная шапка, вроде тех, что надевали под шлемы здешние ратники. На — день потребовал Чифаня. Серега нахлобучил войлочный колпак. Чифаня отошел на шаг, размахнулся и ударил длинно с вывертом и с тем же результатом. Минут десять Чифаня... Так и эдак пытался достать Духрева, но попал только один раз. По ребрам. Больно, но вполне терпимо. Все, заявил он, и сунул кистень за пазуху. Серега повернулся к столу и обнаружил, что вся компания глядит на них, пооткрывав рты. — Слышь, Серегей, — проговорил сычок, — а ты часом не нурман?